монета апрель 1775 года от сошествия лаем мелисон архипелаг Тысяча осколков куда мы идем спросила низа высохшая до трещин грунтовая дорога вела к лаэму в жарком мареве подрагивали белые башни дворцов муравейники бедняцких кварталов за спиной остался городишка, чьего название харман так и не узнал он пожал плечами вместо ответа «Лучше скажи, зачем ты меня спасла?» «Я тебе задолжала, славный. Решила вернуть долг». Харман кивнул. «Так и подумал. Значит, теперь долг уплачен». Какое-то время они шагали молча. То бишь шагал Харман, не заехала верхом. Солнце припекало, из-под башмаков поднималась сухая летучая пыль, липла к мокрой от пота груди. Впереди несколько миль дороги, в кармане неогадки. В желудке пустота. Однако Харман чувствовал странную свободу. Будто птица. Куда хочешь, туда лети. «Они забрали все мои деньги», — сказал Харман. «Сочувствую», — ответила Низа. «Я веду к тому, что больше тебя ничего не держит со мною. Долги отданы, а я такой же нищий, как ты». Низа снова помолчала, меря дорогу шагами. «Хочешь, чтобы я ушла?» «Ты звала меня теленком, потом чудовищем». Зачем тебе делить путь с таким непонятным существом? Не лучше ли найти человека? Девушка бросила на него подозрительный взгляд. Ты что смеешься? Не над тобой, просто веселюсь. Это почему? Ты потерял все деньги и решил повеселиться? Я не думала, что купцы так поступают. А я и не купец, я волшебный теленок. Му... -у -у. Низа нахмурилась, но не повернула в другую сторону. Так и ехала возле Хармана, косясь с подозрением. Если посмотреть со стороны, то забавная картинка. Смуглая, тощая девчонка торчит в седле, гордая, как ворона, а рядом шаркает подошвами круглопузый торгаш. Отдувается, обливается потом. Подходящий рисунок для какой-нибудь комедии. Но улыбался Харман не поэтому. «Видать, тебя сильно побили», – сделала вывод Низа. «Был один шаван в моем роду. Как-то вылетел из седла и головой опень». С тех пор все смеялся, почем зря, даже во сне случалось. Нет, по голове не били, возразил Харман. Вообще не били. Кто ж поднимет руку на чудо-теленка? А что делали? Харман рассказал вкратце. Даже этот рассказ, по всему плачевный, не испортил его настроение. Харман опечалился только когда говорил про смерть Рико, но перейдя к плену, заговорил веселее. Прошлый раз я сидел в яме со скелетом Ориджина, На сей раз с красивой женщиной и двумя детишками. Я смотрю, жизнь-то в гору идет. Случись мне снова попасть в темницу, буду сидеть с молоденькими девушками и полной бочкой вина». «У тебя деньги забрали», – строго сказала Низа, будто пробуя его веселье на прочность. «Ага, 2000 тысячи эфесов». «Из чего же ты радуешься?» Харман промолчал и Низа добавила. «Я от тебя не отстану, пока не скажешь». «Так я сам не знаю». Врешь, все ты знаешь. Буду спрашивать, пока не ответишь». «А если и не отвечу, так и останешься со мной?» «Может, останусь. Скажешь правду, дам тебе ехать верхом». «Ого, щедрость! Кстати, где коня взяла?» Низа фыркнула. «Я же шаванка. Почему радуешься ты? Ни разу тебя таким веселым не видала. Ты что, в яме со вдовой развлёкся?» «Конечно, нет». «Так почему?» Дорога тянулась. Харман взбивал пыль башмаками, дыша полной грудью, чувствуя эту странную птичью легкость. Низа упрямо донимала его одним и тем же вопросом. Не сдавалась добрую милю, пока Харман, наконец, не рассмотрел все узоры в своей душе и не сказал вслух. «Вот в чем дело, Низа. Этой ночью я твердо убедился, что боги меня слышат. Казалось бы, нет им приятности замечать такого старого прохвоста, как я». Однако же я попросил, они сразу заметили и дали ответ. «Да еще какой! Твоими руками почти с самой звезды на землю вернули. Это очень мне душу согрело. Выходит, боги знают, что я хороший человек и стою их внимания». Низа просветлела лицом и кивнула. «Я понимаю тебя. Я бы тоже радовалась, случись со мной такое. Не всякого человека боги замечают, так что ты особенный». «Чудесный теленок!» — хохотнул Харман. Низа спешилась. «Садись на коня». Они поменялись местами. Низа легко соскользнула на землю, торговец водрузился в седло. «Я хочу идти с тобой», — сказала девушка. «Не часто попадаются чудесные люди. Возможно, ты первый на моем веку». Харман ответил. «Должен предупредить тебя. Я вроде как дал богам одну клятву. Теперь, пожалуй, придется ее исполнить». «Какую клятву?» «Ну, стать добрым». «Или вроде того. Жить по всем заповедям и по совести. Как говорится, идти путем добра. Не обещаю, что это будет просто». Низа пожала плечами. «К сложностям мне не привыкать. Куда ведет твой путь добра?» «Сначала в Мелисон», — сказал Харман. «За небесным кораблем?» «И за светлой сферой». Низа хмуро умолкла, — Харман добавил. «Ты была права. Получив предмет, я не сделал ничего хорошего». «Но теперь боги ждут от меня доброго поступка. Нельзя их разочаровывать». Низа окинула его настороженным взглядом, словно оценивая скрытую способность Хармана творить добро. «И что ты будешь делать? Исцелять больных?» «Я не умею». «Дарить благословение?» «Я же не священник». «Улучшать плодовитость скота?» «Не слыхал, что предметы делают такое». «Так каков твой план, Ганта-Харам?» «Мы пошлем письмо в Излучину, что в землях короны. Там живет один мой друг. Он точно знает, как распорядиться предметом». Он добавил после паузы. «И вот что. Меня зовут Харман Паула Роджер». До Меллисона они добирались четыре дня. Вышло бы быстрее, если б Харман согласился все время ехать верхом. Но из благородных побуждений он то и дело уступал седло низи, а сам брел пешком, весьма медленно. Устав от проволочек, Низа украла второго коня, но Харман велел вернуть. Нельзя начинать путь добраска на кратство. Воровать еду торговец тоже не согласился. Чтобы добыть пропитание, продали Харманов пояс и башмаки. Пили воду из родников, ночевали под открытым небом, днем изнемогали от солнца. Точнее, Харман изнемогал. Ему казалось, дорога длится уже год и будет длиться еще вечность. Потому он очень удивился, когда под вечер пятого дня увидел перед собою долину с небольшим городком виноделов. Первым делом в Мелисоне отправились к отцу Элизию. Увидев их, священник изобразил одновременно и радость, и ужас. «Какое счастье, что вы живы! Но что стряслось, какие беды выпали на вашу долю! Но все же, как милостивы боги!» Он накормил путников ужином и рассказал, что было в Мелисоне. Тем утром, ничего не подозревая, слуги пришли в поместье Харама и увидели подлинный кошмар – истерзанный труп Анорико на залитом кровью полу. Слуги унеслись со всех ног. Пока они бежали в город, их воображение работало, рисуя леденящие подробности трагедии. Дрожа от страха, слуги поведали мещанам, что шаванка Низа зарезала Анорика, Харама и Гортензия, съела их сердца и искупалась в их крови, а после, обратившись в горную кошку, умчалась в ночь. Только так можно объяснить исчезновение всех жителей поместья. Два дня мещане боялись покидать дома, держали ставни на запоре, а по улицам передвигались только вооруженными группами. К поместью, понятно, никто даже не приближался. Поговаривали о необходимости сжечь его дотла, но охотников лично пойти и сделать не нашлось. На третий день кому-то вспомнилось, что мастер Гортензии вроде бы уехал из Меллисона на извозчике. Вскоре вернулся тот самый извозчик и подтвердил, «Изобретатель подался навестить родню». Завидуя извозчику, который принес столь важную новость и попал в центр внимания, другие мещане тоже стали напрягать память. Сразу несколько человек припомнили, что ранним утром злосчастного дня сквозь Меллесон проехала странная карета с хмурыми парнями на запятках. Странность кареты заключалась в том, что она не сделала остановку ни у кабачка, ни на базаре, а скорейшим образом покинула город. Версия с кровожадной шаванкой постепенно сменилась гипотезой о приезжих убийцах. Последние меньше страшили горожан. Шаванка-оборотень могла и дальше рыскать вокруг на ища новых жертв. А приезжие убийцы что? Убили себя и уехали по своим черным делам, и больше не вернутся. Так что стайка горожан под предводительством констебля рискнула навестить поместье. Они нашли весьма нелицеприятный труп Норику, который не без труда похоронили, проводив душу на звезду обильными молитвами. Свидетельств других убийств в поместье не имелось. Тогда стало ясно, что неведомые злодеи выкрали и купца, и Низу. Как поступить в этом случае, мещане не представляли. Наверняка похищенные живы и требуют помощи, но где их найти, чтобы помочь? Сделали все возможное. Убрали в поместье так, будто хозяин уехал всего на денек. Написали всем знакомым бургомистру, лордам, а также шерифу Лаэма. Ввели обычай ежедневно читать по четыре молитвы за здоровье Хармана и Низы. Несколько мужчин даже стали упражняться в стрельбе из лука, чтобы крепко задать жару похитителям, если те снова покажут свой нос. Но никто подозрительный больше не появлялся в Мелисуне. «Вообразите же мое счастье, видеть вас нынче живыми и здоровыми», подытожил рассказ отец Элизий. Ясное дело, теперь он ждал ответного рассказа, но Харман попросил. «Прими мою исповедь, отче». Для такого дела Элизий отпер церквушку и провел купца к алтарю. Осенив его священной спиралью, задал вопрос. «Ты знаешь свое место в мире, славный?» «Нет, отче. Год назад я потерял его и никак не обрету вновь. Усердно ли ты трудишься?» «Не тружусь вовсе. С тех пор, как заработал богатство, только и делаю, что ем да сплю. Развиваешь свое тело и разум?» «Отче, я заплываю жиром и тупею». Все больше хмурясь, священник продвигался по списку и выявлял новые заповеди, попранные Харамом. «Брал ли ты чужое?» «Да, отче, всего раз, но вещь была очень дорогой. Сокращал ли ты срок, отпущенный богами?» В голосе Элизия явно слышалась надежда, но Харман разрушил и ее. «Да, отче, дважды». Нашлась лишь одна заповедь, которую торговец свято соблюдал – не получая удовольствия от страданий. Харман никогда не радовался ничьим страданиям. Чего нет, того нет. Кончив опрос, отец Илизи тяжело вздохнул. «Вижу, славный Харам, ты вел не слишком благочестивую жизнь. Твоя душа далека от кристальной чистоты. Про отцы хмурятся, глядя на нее». «Догадываюсь. Но вот что я скажу. На свете нет совсем плохих людей». Некоторые говорят, я уже так плох, что никакие дела меня не исправят, а значит, нечего и стараться. Но это лень и трусость славный. Только трус назовет себя законченным негодяем и бросит всякие старания стать лучшим. Человек мужественный должен трудиться над собой и не терять и надежды, как бы много поступков не было за плечами». Харман вздохнул вместо ответа. Священник продолжил. — Вижу, что в глубине сердца ты хороший человек, но по ошибке сбился с пути. Боги позаботятся о тебе, но лишь в том случае, если начнешь делать шаги им навстречу. — Поэтому сейчас реши для себя и скажи мне, какой первый шаг ты совершишь? Торговец крепко призадумался, почесал бороду, поскреб затылок. — Наверное, думаю, мне нужно и вдруг вспыхнуло, как озарение. «Отдать светлую сферу!» «Отдать что?» — не понял Элизий. «Ту вещь, которую я украл». Эта простая и страшная идея взбудоражила Хармона, наполнила душу таким вдохновением, какого он не чувствовал больше 20 лет со дня, когда увидел способ заработать свой первый эфес. «Отдать сферу!» Два слова все расставляли по местам, придавали жизни цель и смысл. Все пошло кувырком в день, когда Харман украл сферу. С этого началось смертоубийство, вечная погоня, игра в прятки с собственной совестью. Украв сферу, Харман потерял себя. Вернуть ее – и все наладится. Герцог Лобелин, нанимающий на службу жестоких убийц, не достоин владеть сферой, потому боги передали ее Харману. Но и Харман не так хорош, чтобы владеть предметом. С его помощью святыня должна попасть в нужные, истинно благочестивые руки – И тогда вся история ее скитаний получит смысл. Сперва Харман хотел только посоветоваться с отцом Давидом, как лучше применить сферу. Теперь со всей ясностью видел, ни к чему лишние разговоры. Нужно просто приехать в излучину и отдать Давиду предмет. А может быть, даже вступить в его орден людей, творящих добро. После такого щедрого дара Хармана точно примут. И небесный корабль пригодится для того, чтобы скорее попасть в излучину, а впоследствии, возможно, сослужит ордену добрую службу. Правда, Харман не был до конца уверен, что сможет вот так взять и проститься со сферой. Может статься, взяв ее в руки, он не сумеет разжать пальцы. Но даже сама мысль отдать сферу уже делала Хармана чище в его собственных глазах. Подлинный злодей, какой-нибудь Гетт, и не подумал бы вернуть светлую сферу. А Харман подумал. Значит, его душа не прогнела насквозь. Стоял поздний час, но Харману не терпелось сделать первый шаг к новой цели и укрепить это приятное чувство собственной правоты. Потому от отца Элизии он направился к бургомистру Корнелию, взять взаймы немного денег под залог поместья и послать пару писем. Отцу Давиду и мастеру Гортензию. Давида хорошо бы предупредить, чтобы ждал Хармана в излучении, а то ведь он может и пуститься в странстве. А Гортензии нужен, чтобы скорее поднять в небо шар. Харман улыбнулся. Лучше сказать, не шар, а сферу. Вместо светлой сферы теперь будет небесное, вместо краденой, заслуженное честным трудом, вместо постыдной тайны – предмет для гордости. У бургомистра Корнелия были гости. На то указывала карета у входа и обилие светящихся окон. «Может, завтра?» – предложила Низа. «Мы идем по пути добра и не можем мешкать», – отрезал Харман. На деле он побаивался возвращаться в поместье и надеялся напроситься на ночлег. Слуга доложил бургомистру о славном хараме и вернулся минуту спустя. Проходите скорее, славный. Мастер карнели рад вам так же, как полной луне у темную ночь. Едва Хармана Низа вошли в чайную комнату, как бургомистр издал радостный возглас и ринулся к ним с распростертыми объятиями. Однако взгляд торговца прилип к другому человеку, гостю, что лукаво улыбался, сидя за чайным столом. Некоторая часть Харманова вдохновения исчезла с одного взгляда на этого гостя то был маркиз Мираль Миральсенеллий, вассал второго из пяти. «Славный харам! Я возношу благодарности богам за возможность видеть вас невредимым». Торговец ответил на приветствие и уселся за стол. Низа устроилась рядом, и Харман заметил, как рука ее тайком скользнула вниз, к сапогу, нащупала спрятанный кинжал. Маркиз заговорил любезнейшим тоном. «Дрожайший харам!» И я, и мой высокий господин были несказанно встревожены отсутствием вашего ответа. Наше волнение стократно возросло, когда до нас достигли слухи, что и вы, и ваша милая спутница исчезли без стыда. В каком жестоком мире мы живем, если среди белого дня человека могут выкрасть из его собственного дома? Вот слова, которые я сказал господину». А он ответил, поезжай же в Мелисон, славный, и лично разберись во всем и сделай все, что можно для спасения несчастного купца-харама. Бургомистр Корнелий добавил, «Весь наш город порешил так же. Если что-то можно сделать для спасения, то именно это и нужно сделать, а если нельзя, то нельзя». «Благодарю вас, господа», — не без тени не тревоги поклонился Харман. «Как вы можете заметить, славный Харам, я прибыл в Мелисон с некоторым опозданием, в день, когда ваше спасение свершилось уже своим чередом. Но прошу не обвинять меня в нехватке расторопности, ведь я не сидел без дела. Первым долгом я обратил свои взгляды не на Мелисон, а на Лоэм, допустив, что именно оттуда прибыла карета похитителей». «Вся скверно приходит оттуда», — буркнул Корнелий. «В Лаэме я навел справки в службе шерифа и узнал о подобном нападении на дом Ванессы Лилит, каковое тоже увенчалось похищением. Я выяснил, что в совершении сего злодейства подозревают некоего господина Мо, состоящего на службе у леди Магды Лабелин. Потянув за некоторые ниточки, я связался с людьми, стоящими под леди Магды, и задал им несколько вопросов, и узнал что стараниями широкополого Родриго вы покинули место своего заточения и отбыли в неведомую леди Магде сторону. Меледи не предполагала, что вы можете вернуться в то самое поместье, где были так жестоко атакованы. Я же, напротив, допустил, что именно сюда вы и явитесь. И, как видите, оказался прав». «Так леди Магда знает», — вырвалась у Хармана. «О вашем чудесном спасении. Боюсь, что не могу этого отрицать. Правда, ее слуга Мо пережил некоторые личные неурядицы и спешно отбыл из Шиммери, так что он больше не потревожит вас. Но сама леди Магда все еще вынашивает мысли о близком знакомстве с вами. В связи с чем, славный Харам, я хочу немного видоизменить сделанное вам предложение. Я внимательно слушаю вас, Маркиз». «Для начала простите, это любопытство, с коим я вынужден задать один вопрос. Как много вы рассказали господину Мо о небесном корабле?» Брови Хармана дернулись вверх. «Ничего, он не интересовался кораблем». «Совершенно не интересовался». «Этого мерзавца заботили только мои деньги». «О, как это глупо со стороны этого мерзавца, а равно и всех остальных мерзавцев на свете. Их всегда заботят деньги, и это всегда оказывается весьма недальновидно. Деньги — лишь средство, промежуточный шаг. Целью же, в нашем случае, является небесный корабль». Мо не тронул его, шар остался в целости и сохранности. «Как и все сведения о нем». «Да, Маркис». «Прекрасно». «В таком случае, услышьте предложение моего господина. Вы передадите моему господину, второму из пяти, и сам небесный корабль и все записки о секретах его создания. Вы потребуете с мастера Гортензия клятвы ни для кого другого, кроме моего господина, не строить новых небесных кораблей». Сами дадите такую же клятву и поступите на службу к моему господину в качестве советника по небесному судостроительству. Вы получите завидное жалование, а главное — полную защиту от всех будущих нападок леди Магды и других представителей дома Лабелин. Вы будете жить среди прекрасных львиных гор, огражденных от всех опасностей, и предаваться любимому делу — созданию небесных кораблей». Низа беспокойно покосилась на Хармона. Ее встревожил излишек меда в маркизовых речах. Но торговец был спокоен и обретал все больше уверенности с каждой минутой. Он понимал причину сговорчивости маркиза. Шарта спрятан, как и мастер Гортензии. Люди второго пока не нашли их, а времени на поиски обмаль. Того и гляди, Хармона схватят люди лабелина, и единственный путь к небесному кораблю оборвется. «Звучит довольно заманчиво, Маркиз» не торопясь, проговорил Харман. «Однако я имею пару пожеланий и надеюсь, что вы учтете их». «К вашим услугам, славный. Во-первых, дайте клятву дворянина, что не причините вреда мне, низи и гортензию, и не попытайтесь получить шар силой». Маркиз выразил подобающее возмущение, а затем принес клятву. Более того, он выложил на стол конверт с личной печатью второго. «В этом послании славный храм письменное поручительство моего господина в том, что он выполнит все названные мной условия. Благодарю вас, Маркиз. Мое второе пожелание таково. Я хотел бы отправить письмо в земли короны, в Излучину, а затем полететь туда и встретиться с моим другом. После этого готов вернуться и с легким сердцем поступить на службу к вашему господину. Мой господин предоставит вам и время, и средства для путешествия». Но будет лучше, если небесный корабль на это время останется в замке господина в Пентаго. Там он точно прибудет в сохранности, чего не скажешь об излучении Слыхали ли вы, славные, что на севере земель короны бушует крестьянское восстание? Мой господин не желает, чтобы чудо научной мысли попало в руки холопов-бунтарей. Взамен он предоставит вам быстрых коней и надежный эскорт». Харман призадумался. Все звучало разумно, обоснованно и не мешало его планам творить добро. Несколько ограничивало свободу, но, по правде, само решение встать на путь добра уже отняло часть свободы. Нельзя твердо следовать заповедям и при этом быть вольной птицей в полете. К тому же деньги. Второй предлагал хорошее жалование, а с деньгами всегда легче творить добро, чем без них. «Смогу ли я порою совершать воздушные прогулки и брать в полет мою спутницу низу?» «Не вижу к этому совершенно никаких препятствий, лишь бы небесный корабль не покидал пределов мире и не залетал в столь опасные края, как Рейс, Дарквотер или Литланд». Харман покосился на низу. Ее лицо было безучастным, даже слишком безучастным, похожим на деревянную маску. Харман подумал, и что с того? «Моя сфера, моя жизнь, мне решать». «Я принимаю ваше щедрое предложение, Маркиз. От всей души благодарю». «Да будет наше сотрудничество долгим и плодотворным». Он потянулся за конвертом номер Альсенелли и придержал письмо пальцем. «Простите, славный, я не успел сказать. Мой господин тоже имеет одно условие». «Какое?» Маркиз степенно налил себе чаю, с чувством просмаковал первый глоток. «Позвольте мне зайти издалека». «Как вы знаете, в землях моего господина находится великое чудо природы — бездонная пропасть. Полагаю, вы никогда не видели ее, потому постараюсь описать. В той мере, на какую способны мои скудные слова. Представьте себе долину, столь глубокую, что ни с одной из окрестных скал нельзя увидеть ее дна. Взгляд, устремленный вниз, тонет в кромешном холодном тумане, ниже которого стоит непроглядная тень. Брошенный вниз камень не издает звука удара. Очевидно, он касается дна за пределом, доступным слуху человека. Веревка, достаточно длинная, чтобы лечь на дно, рвется под своим весом. С трех сторон долины имеются перевалы, с которых вниз в чашу ведут тропинки. Но каждая тропа кончается внезапным обрывом в толще тумана, и немало смельчаков оплатили жизнями попытки пройти эти тропы до конца. Монастырь Максимиана, возведенный на скале над пропастью, имеет размер полноценного замка. Но в сравнении с бездной, кажется, крупицей сахара, налипшей на стенку чайной чашки. Почему-то от слов маркиза Харман становилось не по себе. Казалось, холодный туман, как в пропасти, заползал по рубаху и оседал каплями на спине. Бездонная пропасть вел дальше маркиз. Самое непостижимое из творений природы. Среди ученого люда бытует мнение, что горы растут снизу вверх. Желая сотворить гору, боги берут два участка земной тверди и сталкивают между собою, и вместе столкновения образуется складка горный хребет. Но бездонная пропасть, по всей видимости, возникла иным путем сверху вниз. Исполинская и непостижимая сила ударила по земле молотом и пробила дыру. Некоторые богословы верят, что сия дыра ведет прямо на нижний виток вселенской спирали, в царство богов. Другие полагают, что бездонная пропасть – суть ложи Перводара, отца всех божественных даров. Они говорят, что сокровища Перводара превосходят сумму всех остальных даров, взятых вместе. «Никогда не слышал такого», – пересохшим горлом выдавил Харман. «Эти знания не для широкого люда. развел руками Маркиз. В разные века и годы не менее тысячи человек пытались спуститься на дно бездонного провала. Они использовали веревки, клинья и крючья, и искали безопасные тропы. Многие срывались еще в пределах слышимости, и их предсмертный крик достигал ушей монахов в обители. Другие просто уходили без следа, и никто более о них не слышал. Даже если они сумели достичь дна, то не смогли подняться обратно. Итак... Тысяча человек погибло, пытаясь покорить бездонную пропасть, движимая лишь любопытством и жаждой славы. Вообразите, во сколько раз умножилось бы скорбное число, если бы люди искали сокровищ Перводара, потому богословы, верящие в Перводар, не дают своей вере расходиться по миру». «К чему ведут все ваши слова, Маркис? спросила Низа. Мираль Санелий плеснул чая в чашку и, не торопясь, опорожнил ее. «Резонный вопрос, сударыня, ведь моя речь как раз подошла к своей цели. Мой господин, второй из пяти, просит славного храма сесть в небесный корабль и спуститься на дно бездонной пропасти». Харман разинул рот, как выброшенная прибоем рыба. Маркиз очаровательно улыбнулся. «От вас не требуется никаких усилий славной». «С таким инструментом, как летающий шар, вы легко опуститесь на дно, посмотрите, что там, поднимитесь обратно и все расскажете. Разумеется, при условии, что пропасть имеет дно. Если же она ведет в самое царство богов, тогда помолитесь им за всех нас и возвращайтесь». Пожалуй, в том не было смысла, но Харман все же задал безнадежный вопрос. «А я могу отказаться?» «Конечно, несомненно, можете. Культура королевства Шиммери противна всякого рода неволе. Только вот вам следует знать, отказавшись от спуска в пропасть, вы отвергнете и остальные предложения моего господина, и его покровительство, и благосклонность. Видите ли, славный спуск в бездонную пропасть и есть главная цель приобретения корабля. Лишь осознав эту возможность, второе из пяти вас желал купить ваше детище. Сперва мой господин хотел послать в экспедицию своих вассалов, но потом рассудил. Кто подойдет лучше, чем сам изобретатель шара и первый в мире небесный негациант? Шемерийцев было двое. Генерал наемников принца Гектора и первый секретарь принца Гектора. Генерал — это молодая наглая золоченая задница по имени Гиттон. Секретарь — это тощая надменная задница с усиками, имя запомнить не удалось говорил секретарь. «Господа, солнечное королевство Шиммери приносит вам нижайшие и глубочайшие извинения. Случившееся самым серьезным образом опечалило весь совет пяти и омрачило небосвод радости тучами горечи и досады. От имени королевства Шиммери мы просим вас принять наше искреннее заверение, что...» Леди Магда Лабелин прикидывала. «Каковы шансы плюнуть секретарю прицельно прямо в глаз? Он сидит по ту сторону широкого стола. От ее рта до его морды никак не меньше пяти футов и мордочка мелкая, острая, вся какая-то собранная к носу. Для поражения цели нужен, во-первых, отличный глазомер, во-вторых, недюжинная сила легких. От души набрать воздуха и вложиться в один молодецкий плевок. Леди Магда с горечью признала, что не способна на такое. Барон Хьюга – другое дело. Тот и из лука бьет без промаха, и легкий имеет что надо. Приноровился на солдата рать, но у барона занят рот. «Господа», — говорит барон шиммерийцем, — «я не могу понять. Формально вы приносите извинения, но суть не отвечает форме. Две недели назад шимирийское судно атаковало наш галеон гордость Грейсу прямо на якорной стоянке. Шимирийское судно с шиммерийской командой, днем раньше покинувшей Лэмскую гавань. Пиратское оно или нет, в любом случае это явная агрессия со стороны шиммери. Принц Гектор отвечает за нашу безопасность, покуда мы его гости». И «Принц Гектор искренне сожалеет». «Я не окончил, сударь. Две недели после инцидента мы не могли добиться от принца никаких объяснений. Две недели, сударь. И вот сегодня являетесь вы, секретарь и вы, командир наемников». Последнее слово барон выплюнул с нескрываемым презрением. Не так эффектно, как плевок в глаз, но все же что-то. Принц Гектор, к сожалению, не имел возможности лично навестить вас, поскольку успешно отбыл в Фаунтерру по приглашению Ее Величества. Мы это знаем, сударь. Мы знаем это потому, что видели в подзорную трубу, как флот принца покинул бухту. Он не пришел для прощания с нами. Он не принес извинений. Он не прислал второго или третьего из Совета Пяти. Его Высочество держал нас в неведении две недели, а потом исчез из Лаэмы и прислал с извинениями пару мелких вассалов. Такие извинения, судари, больше напоминают насмешку. Генерал Гиттон схватился с места. «Кого это вы назвали мелким вассалом, невежа?» «Я генерал Лориналь Гиттон, командир солнечного полка, лучшего среди всех наемных полков юга. Мой полк — щит принца, доспех принца и шлем принца». «Вы рыцарь, генерал Гиттон», — осведомился барон Берилл. Вы приносили присягу, клялись служить принцу до самой смерти. Я, мастер воинского дела, мастер должен получать оплату за свои шедевры. Вы наемник, Гиттон, слуга не чести, а монеты. Генерал бросил руку на эфес, секретарь удержал его. Господа, не позволим мелким распрям омрачить минуту примирения. «Клятвенно заверяю вас, единственная причина, по которой принц Гектор не смог вас навестить, это самочувствие его высочества. В ходе последнего совместного пиршества он испытал недомогание, которое оказалось признаком более серьезной хвори, чем принц надеялся. Хворь причиняет его высочеству ужасные, ужасные страдания. Он не посмел явиться к вам, принеся с собой флюиды несчастья». С великим сожалением, его высочество вот был в Фаунтерру без прощания, однако велел нам извиниться перед вами и принести дар, который сможет загладить горькое послевкусие инцидента. За время визита в Лаем леди Магда получила десятки даров, и каждый на поверку оказывался образцом какого-нибудь товара. Из-за всех товаров, производимых королевством, она пока еще не разжилась искровым оком и слоном. «У меня будет слон», — подумала Магда. «Какое счастье!» «В качестве примирительного дара, — сухо произнес барон Дерилл, — мы надеялись на продолжение переговоров о закупке искрового оружия». «Барон, простите, но такой возможности его высочество не предусмотрел. Партия Ачей уже нашла своего покупателя и скоро будет погружена в корабли, чтобы отбыть на север. Законы честной торговли предусматривают возможность, что выставленный на продажу товар может приобрести любой купец». А законы гостеприимства требует блюсти безопасность гости сильнее, чем свою собственную. И тем не менее, примирительный дар его высочества имеет иную природу. Однако, по сути своей, он гораздо лучше и прибыльнее, чем какая-то возможность торга. Дар его высочества принесет вам прямую денежную выгоду. Принц Гектор берет на себя все расходы, связанные с вашим размещением в Лаэме». Леди Магда поперхнулась и закашлялась. У барона отвисла челюсть. Он только и смог выдавить. Простите. Уже 20 дней, господа, вы с вашими слугами и вассалами находитесь во дворце его высочества. Тысяча ваших воинов расквартирована в Лаэме. До сих пор вы не оплачивали ни жилье, ни стол, а меж тем за 20 дней сумма расходов составила немного много 9500 мало эфесов. Сколько? Господа, вы находитесь в лучшей резиденции Белокаменного Лаэма. «Вряд ли вы могли ожидать, что подобное размещение стоит пару агаток». Повисла пауза. Леди Магда, наконец, сумела унять кашель и уставилась в наглые рожи шимирицев. «Нет, они не шутили. Эти задницы решили предъявить ей счет за пребывание в гостях. Серьезно, без никаких тьма сожри шуток». «В состав вашего щедрого дара», — выдавил барон. «Входят только истекшие 20 дней или также наступающие?» 24 есть сумма двух божественных чисел 16 и 8, потому Его Высочество дарит вам еще четыре великолепных дня в своем дворце со всеми наслаждениями и увеселениями. После чего нам следует покинуть Лаэм. О, нет, господа, вы можете пользоваться гостеприимством Солнечного королевства сколько угодно, хоть до конца ваших дней, и мы будем только рады этому. Я убежден, что ваших денежных средств хватит еще на долгие годы веселой и сладкой жизни. Леди Магда молчала по единственной причине. Она решила ответить Гектору его же монетой и не говорить с его шавками. Но если бы она раскрыла рот, то смогла бы многое, очень многое сказать о вонючих задах и шимирийском дерьме, самом подлом и алчном среди всего дерьма на свете. — Вы оказываете давление на нас, — отчеканил барон Хьюго. «Вы намеренно завышаете цены и делаете наше пребывание в Лаэме несуразно дорогим, чтобы мы вынуждены были срочно купить ненужный нам товар. Это ход, недостойный ни дворянина, ни даже торговцам. Мы в последний раз предлагаем вам одуматься». Генерал наемников поднялся. На самом-то деле он был красивым ублюдком. Смуглый, мускулистый, высокий, с дерзкими глазами, полными самодовольства. При иных обстоятельствах леди Магда фантазировала бы не о плевке в глаз, а совсем о другом взаимодействии». Генерал Гиттон посмотрел прямо на нее. «Миледи, в своей памятной речи при последней встрече с принцем вы привели много фикальных метафор и с их помощью призвали нас говорить честно и прямо. Я пойду навстречу вашему желанию и скажу со всей прямотой, вы здесь не нужны, ваши вассалы здесь не нужны, ваши солдаты тем более, мы рады только вашим деньгам». Если вы готовы купить товары, которые мы предлагаем, один разговор. Но если вы прибыли за оружием или за помощью против Ориджина, возвращайтесь домой. Мы не ищем врагов, тем более таких опасных, как Север. Мы ищем покупателей. Ответить было нечего. Барон Деррил поднялся, щелкнул каблуками и чопорно кивнул. Леди Магда снова подумала, не плюнуть ли. Нет, безнадега, враг вне дистанции. И вдруг неожиданно для себя спросила. «Генерал Гиттон, а какова ваша цена? Сколько заплатить лично вам, чтобы вы и ваш солнечный полк преклонили предо мной колено, лизнули меня взад и пошли рубить моих врагов?» Он припечатал ее одним презрительным взглядом, развернулся и зашагал прочь. Секретарь ушел следом. Дочь герцога и барон еще очень долго молчали. Хьюго Дарил первым раскрыл рот. «Боюсь, Миледи, нам придется признать поражение». «Дерьмо», — сказала леди Магда, уточнила. «Из задницы». «Я никогда не одобрял вашего лексикона, Миледи, но да, мы в дерьме». «Остальные члены совета?» «Никаких надежд. Эти две недели мои люди искали контактов с ними. Никто не вступил в диалог». «Король Франциск илиан «Он в Дарквотере или где-то в пути?» «Не вижу способы с ним связаться, но так или иначе, второй из пяти — друг короля. Если отказал второй, значит, король тоже откажет». «Значит, вернуться к отцу и доложить, что мы снова разбиты, как при Дойле, как при Лабелине. Барон, у вас, наверное, богатый опыт таких сообщений». Он поиграл с желваками. «Миледи, я не давал повода унижать меня. Всю жизнь я честно служил мечом и щитом вашего лорда отца». «Да-да, ла-ла». А потом пришел Ориджи, но отнял ваш меч и запихнул в... «Миледи!» Она умолкла не от окрика барона. Еще не родился тот барон, что заставил бы Магду Лабелин воздержаться от слова «задница». Ее посетила мысль «шальная и дикая, но заманчивая тьма, сожри». Еще какая заманчивая. «Барон, скажите честно, насколько дерьмовые у вас рыцари?» «Миледи!» – процедил он. Каждый мой рыцарь готов биться до последней капли крови. Мои воины. Сдались Ориджину при мудрой реке, сдались Ориджину при Уиндли, сбежали от Ориджина при Лабелине, они умеют что-нибудь еще, кроме срать. От гнева он покрылся пятнами. Ориджин превзошел нас числом и хитростью, но вы не смеете сомневаться в нашей доблести и готовности служить. Мы рыцари. Дело чести каждого из нас. Она прижала палец к губам. «Тише, барон, тише. Вы меня не поняли. Я пытаюсь дать вам то, чего вы хотите». Он вперил в нее кинжальный взгляд. «Чего я тьма сожри хочу?» «А чего вы тьма сожри хотите? Просто задайте себе этот вопрос. Чего хочу я?» Барон Хьюго дарил. Прошла минута, пока он осознал, что леди не шутит. Взгляд барона затуманился, он обратился мыслями внутрь себя и нашел свое главное, единственное желание. Ощерился ухмылкой волка, и леди Магда кивнула. «Теперь вы поняли. Так ответьте, наконец, насколько боеспособны ваши солдаты». «Мир принадлежит молодым», — это говорил генерал Лорин Альгиттон, «смуглый красавчик, слепленный из мускулов и самодовольства». Его слушал полковник Харей, седой отец шестерых. Генерал ненадолго отвлекся от танцев с тремя альтессами и разгоряченный, хохочущий, плюхнулся за чайный стол. Полковник со своей женщиной даже не вставал из-за стола. «Что бы ни думало старичье, мир наш!» Девицы смеялись, умащиваясь на коленях гитана Он шарил ладонями по их упругим телам, а сам подмигивал полковнику. «Скверно, когда молодость ушла, да?» Генерал Ларенал Гиттон не уставал от повторения этой мысли. Напротив, он шлифовал и полировал ее, открывая новые блестящие грани. В винном погребе, где начинался вечер, Гиттон поминал про матерей. Недаром они всегда выглядели юно и почти не старели. Молодые прародители построили наш мир и оставили его в наследство молодежи, ведь только молодой знает, как жить в полную силу. Переехав в дом развлечений, Гиттон отдался музыке и танцам. Но, присев для отдыха, вернулся к излюбленной теме. «Подумайте, полковник, король-пророк жив и здоров, но отдал трон нашему Гектору. Почему? Да потому что Гектор молод. Власть — горячий жеребец. Пока ты молод, прыгай в седло и скачи, но когда стар, езжай лучше в карете». Девицы поддакивали Гитану теребя его волосы, поглаживая широкую грудь. «А владыка Адриан? Он тоже был молод. Старый Телуриан тащил свои реформы, и все они увязали, как телега в болоте. Пришел Адриан, рубанул, хлестнул, и все понеслось. В нем была пылкость, юная горячая сила, потому все у него получалось. «Адриан погиб», — отметил полковник Корей. «Погиб молодым, я считаю, так и нужно. Зачем жить дальше, когда молодость прошла? Дряхлая жизнь — паутина, которую надо смахнуть метлой». Одним махом он опрокинул в рот кубок вина, поцеловал первую попавшуюся из Альтез, облезав губы, продолжил мысль. «Заметьте, полковник, а кто победил Адриана? Герцог Ориджин, который еще моложе. А кто пришел Адриану на смену? Юная Минерва моложе и Ориджина, и Адриана. Юность сметает с пути всех дряхлых, унылых и усталых. Жить надо, смеясь!» «Это верно. Гиттон смеялся часто» по меньшей мере, каждый вечер, но громче всего смеялся тем днем, когда принц Гектор сделал его генералом и командиром солнечного полка. Полковник Харей 12 лет служил правой рукой прошлого командира, участвовал в четырех походах, не раз лично руководил полком в бою. Когда старый генерал ушел в отставку, Харей должен был занять место. Офицеры уважали его, солдаты любили. Но Гиттон обошел Харея одним щелчком пальцев. Шемерийский принц Гектор тоже верил, что мир для молодых. Он сказал, что подпишет контракт с солнечным полком, если во главе встанет Ларенал Гиттон. Офицеры полкового совета ни минуты не колебались. Гиттон Миг стал генералом и командиром лучшего наемного полка. Уж, конечно, он имел причины смеяться. «Знаете, что я понял? Все дело в желании. Кто хочет, тот сможет. Кто верит в себя и жаждет успеха, тот всего добьется». А кто колеблется, сомневается, раздумывает, тот ты будет сомневаться, пока жизнь не кончится. Желание, как искровый двигатель. Оно тянет тебя вперед, будто самый быстрый поезд. Полковник Харей переглянулся со своей Альтессой. Селина была с Хареем уже 18 лет. Почти столько же, сколько законная жена. Селина умела понимать полковника с одного взгляда, но в данном случае и взгляда не требовалось. Желание. Одно желание, весьма отчетливое, владело хореем каждый вечер в обществе Гитана. «Например, полковник, возьмем этих дурачков лабелинов. Что они хотели? Искровое оружие, чтобы отомстить Ориджину. Сильно они его хотели? Нет, спали их солнце слабо. Им бы что сделать? Все перекинуть вверх дном, всех наизнанку вывернуть и добиться своего. А они что? Только ныли и клянчили, как немощные». «Значит, не так-то нужна им искра. Нет воли к успеху». «По-вашему, можно не трудиться, а только хотеть. От одного желания все сбудется». Полковник дал раздражению пролиться с голосом. Селина глянула искоса, и он пожалел о несдержанности. «Нет смысла спорить с дураками, даже если очень хочется. Ни от хотения, ни от спора не будет толку. Миром правят дураки, и все, что можно сделать, — стерпеться с этим фактом». «Нужно не просто желание», — Гиттон рассмеялся в ответ. «Нужно огромное желание, чтобы все крушило и сминало на пути. Чтобы, ух, вот как!» Для иллюстрации он стиснул одну из своих девиц так, что чуть не треснули ребра. Она визгнула, испуганно счастлива. «Почему принц продает очи Ориджину? Чье желание перевесило? Ориджину или принца?» Гиттон не заметил, что полковник шутит над ним. Дураки никогда не замечают. «Молодые и сильные тянутся друг к другу. Боги сводят их вместе, чтобы творить великие дела. Так сошлись Минерва и Ориджин. А теперь к ним примкнет наш принц Гектор. А я встану рядом с ним. Мир держится на молодых плечах». Две девицы восторженно ахнули. Третья переспросила. «Мое солнце, мы поедем в столицу? Мы окажемся при дворе?» «Не зря же принц именно мне поручил доставить очи в Фаунтерру. Я передам груз людям Ориджина, а сам останусь при дворе. Я буду верным мечом и щитом короны. Я стану вторым серебряным лисом, только без лабелинского разгрома». «Если у принца не сложится дружба с северянами, нам придется иметь дело с 15 батальонами кайров и 12 медведей. Я бы не был так восторжен» ха, -ха, -ха, -ха. А, Спали вас, солнце, полковник! Как Гектор может не сдружиться с Ориджином? Они молоды, они дерзкие, они оба любимцы богов!» «И ты такой, как они, мое солнце!» – прошептала девчонка. Селина тронула плечо полковника. Тот умолк, бросив бесполезный спор. Генерал гиттон допил вино и прислушался к музыке. Давно перевалило полночь, заводные песни и мелодии уступили место романтическим балладам. Танцы стали медленнее, лампы тусклее. «Мне здесь наскучило», — постановил Гитан. «Поедемте к четвертому». Он махнул рукой и подбежал слуга, разносивший вино. «Пришлись ли вам по вкусу напитки, генерал?» «И напитки, и танцы, все прекрасно». Гитан сунул слуге несколько монет. «Но я не привык сидеть на одном месте. Я хочу приключений!» «Ночь продолжается». Он пошел на выход в окружении щебечущих девиц. За ними Харей с Селиной. «Помяните мое слово, полковник, я и вас устрою в столице. Вы не молоды, но от вас пока еще есть толк. Вы будете рядом со мною в Дни Славы». Харей не раз и не два размышлял о том, как славно было бы бросить золоченого идиота-генерала. Но полк «Палящего солнца» — дом полковника Харея, его дитя, его гордость — Отказаться от дела всей жизни из-за одного идиота? Харей не хотел в Фаунтеарум. Не хотел никогда, а особенно сейчас. Логово не и медведей, подвластная хитрецу-заговорщику. Харей чувствовал, великолепный полк палящего солнца найдет там не славу, а гибель. Один батальон кайров перережет южан, если ударит внезапно. Несложно застать полк врасплох при таком-то командире у меня сейчас же!» – вскричал Гиттон и почему-то закашлялся. На улице у дома развлечений дежурили несколько карет. Видимо, здесь часто бывали любители орать «Карету сейчас же!». Один экипаж подкатил к ним, Гиттон забрался в кабину, перхая и откашливаясь. «Горло пересохло. Вина мало. Мало. Мне нужно больше. «Я могу выпить пинту и полюбить девицу, выпить еще одну и полюбить вторую, и так по кругу до самого утра, а на рассвете выхватить меч и зарубить любого, кто скажет, что я опьянел». «Куда ехать, славный?» — спросил извозчик. «Во дворе с четвёртого из пяти, там сегодня веселье до рассвета». Гиттон снова закашлялся, стукнул себя кулаком в грудь. «К -к -к -к, «Да что ж за напасть! Езжай уже, не стой! Полковник, почему вы киснете?» «Устали от веселья? Вы не веселились совсем. Сидели как недужный. Вот за что не люблю пожилых. Совсем не умеют радоваться. Живут со скрипом. Но не бойтесь, если вы так устали, четвертый даст укромную спаленку вам и вашей старушке». Полковник Харей успел подумать все. «Довольно, это последний вечер с гитоном Больше ни приказы, ни приличия не заставят меня...» И вдруг генерал Гиттон, согнувшись вдвое, рухнул на дно кабины. Ужасный кашель разодрал его легкие. Брызгами полетела кровь. «Стой!» — крикнул Харей, и экипаж встал. Одна альтесса генерала с воплем бросилась бежать. Другая истошно звала лекаря. Третья хватала голову Гиттона. «Солнце, что с тобой?» Он не мог ответить. Он корчился в агонии. Кровь струей текла изо рта. Полковник Харей не двинулся с места. Милосердие требовало бежать за помощью, не полагаясь на гитановых девчонок. Но очень уж сложно было прервать эту минуту, столь редкую в жизни полковника, минуту, когда желание сбылось. Некий мужчина вскочил в экипаж, слуга, подносивший вино, только теперь в широкополой шляпе. Скользнув по умирающему быстрым взглядом он поднял глаза к Харею. «Желаю здравия, господин полковник». Возможно, Харей и постарел, но не настолько, чтобы забыть свое дело. За секунду в его руке молнией вспыхнул кинжал. Человек в шляпе поднял раскрытые ладони. «Не нужно, я не причиню вам вреда. Лишь хочу передать сообщение от и леди». «Сообщение мне?» «Господин полковник, скоро пред вами встанет выбор — вступить в переговоры с дельфиньей леди, либо не вступать. От ее имени прошу вас, склонитесь в сторону первого варианта». Человек в шляпе покинул экипаж как раз в тот миг, когда тело Гитона перестало дергаться. Напоследок он отсолютовал полковнику. Поздравляю с продвижением по службе. Паруса мирийцев поднялись над горизонтом именно там, где ожидались. На юго-западе, ближе к берегу Большого Пшеничного острова. Время тоже было самым подходящим. Солнце встало два часа назад и теперь сияло с востока, над мачтами путевской эскадры. Из-за его блеска шимирийцы пока еще не видели путевцев. Шли полным ходом на север с попутным ветром. 1, 2, 8, 16. Святая дюжина, леди. Добрый знак. Лорд капитан Кортни Бенефит во всем видел знаки. Реже добры, чаще наоборот. Леди Магда фыркнула. Хорошим знаком будет, когда мы их догоним. «Не придется догонять, им деться некуда, уйти на юг не даст ветер, на запад побережье, мы зайдем с северо-востока, они примут бой, либо разобьются о скалы». «Тогда чего мы ждем, тьма сожри? Поднять паруса!» Матросы засуетились на реях, путевские галеоны покрылись белыми цветами парусов, встали на курс и двинулись шиммерийцам наперерез. В и боя леди Магде особенно хотелось брониться. Ее малый опыт военных дел гласил «Сражение – дерьмо собачье. Сражение – это когда к отцу прилетает взмыленный вестовой с докладом «Заняли позицию на дороге, за нами двукратный перевес». Несколько часов отец бурчит себе под нос, как какой-нибудь енот, а затем вбегает новый вестовой «Мы сдали позицию, войско бежит!» И отец орет в голос и бьет в дребезги все, что попадается под руку. На сей раз должно быть иначе. По меньшей мере рядом нет отца. Лорд, капитан, сколько солдат может быть в 16 кораблях? Мы знаем сколько. Полк палящего солнца 1400 мечей. А если они устроили ловушку и взяли больше солдат? Тогда они зашли бы оттуда, капитан указал на восток. Прижали бы нас к берегу, они дали бы прижать себя. Дерьмо, сказала леди Магда просто от полноты чувств. Примерно с 8 миль шиммерийцы заметили их, убрали часть парусов, сбавили ход, пропуская чужую флотилию. «А «Э, нет», — усмехнулся капитан. «Лева руля!» Паруса хлопнули, когда гордость Грейса сменила курс, а остальные суда повторили маневр. Теперь они шли прямо на запад, к шиммерийцам. Над флагманом величавой взлетел вымпел. Барон Хьюго приказал готовиться к бою. Загудели трубы. Солдаты хлынули на палубы, уже одетые в кольчуги. «В море железная броня, миледи, означает готовность биться насмерть. Нет шанса выплыть, если упадешь. Зато на палубе ты сильнее врагам». «Все серьезно, как задница», — сказала леди Магда. Если бы лорд-капитан знал ее лучше, он понял бы, то было одобрение. «Готовность биться насмерть, всю северную вспышку, нам не хватало именно этой дряни!» «Поднимите злых дельфинов!» — приказала Магда. «Парадное боевое знамя — это будет означать войну!» «А что, по-вашему, мы делаем?» На мачту гордости Грейса взметнулся синий флаг с черным дельфином, без снопов пшеницы, один дельфин, летящий над волнами. Дельфин скалился клыкастой пастью, будто акула. Минуту спустя над флагманом Шимирицев поднялось желтое знамя. «Просят переговоров, миледи!» «Трусливые щенки!» Магда чуть не рассмеялась. «Приятно сказать эти слова о чужих солдатах, не о своих!» «Полный ход, лорд-капитан!» «Мы и так идем на всех парусах!» «Тогда стройся, заряжай!» «Еще рано, миледи! До столкновения почти час! Стрелки устанут!» «Тогда...» «Сделайте хоть что-нибудь грозное!» «Взгляните, миледи, у барона Дерила есть идея на этот счет!» На мачту величавой, что шла первой в строю, поднималась особое знамя. Два голых человека болтались на крюках, всаженных под ребра. Оба истекали кровью, но были еще живы и дергались, как черви на рыболовных крючках. Пара засранцев из тех, что помогали Могеру Бакли. «Барон знает толк в устрашении» признала леди Магда. Шимирийская эскадра начала поворот. Не в сторону берега, а на восток, навстречу путевцам. Южане развернулись веером, возможно, надеясь пройти сквозь путевский флот. «Двойная волна!» приказал лорд-капитан. Сигнальные вымпелы взлетели на мачту. Эскадра выстроилась в две шеренги. На передних кораблях солдаты взводили баллисты, арбалетчики смачивали стрелы горючим маслом, готовили факелы. Глядя на это, леди Магда всполошилась. «Капитан, не смейте сжечь! Я хочу захватить их, а не пустить ко дну!» «Не так просто сжечь галеон до тла. Наша передняя шеренга устроит им дюжину пожаров. Они примутся тушить, отвлекутся от боя, и тут вступят корабли второй шеренги. Они-то и возьмут врага на абордаш. Магда оценила расположение судов. «Гордость как раз во второй шеренге. Мы пойдем на абордаж?» «Миляди, вам нужно укрыться в юте!» Она двинулась было, но резко плюнула на доски. «Срать на ют! Я не пропущу тот единственный случай, когда мы надерем чей-то зад!» Шемерийцы приблизились настолько, что можно было увидеть людей на палубах. Южные лучники сгрудились на носах, готовые стрелять сразу, как только позволит дистанция. Даже Магда знала, что это трусливая дурость. Слабые носовые залпы врага можно вытерпеть без ответа, закрыться щитами, потерять несколько солдат, а самим ударить, когда корабли сойдутся борт к борту. Путевские суда выше вся палуба врага как на ладони. «Стройся!» — наконец приказал капитан. Гремя кольчугами, воины вытянулись вдоль бортов. Обнажили мечи и топоры, приготовили багры и абордажные крючи. Лучники заняли каждую возвышенность, какая только имелась на судне. Надстройки, бочки, бухты канатов. Самые ловкие полезли на реи. Гордость Грейса ощетинилась оружием, как громадный морской еж. Шимерийцы тоже готовились к бою, и способ, каким они это делали, вызывал в уме слово «показуха». «Южане становились идеально ровными шеренгами, нелепыми на палубе судна, поднимали пестрые вымпелы подразделений, как на параде, блистали зеркальными щитами и шлемами, плескались по ветру золотыми плащами». «Плащи? Серьезно? Это при угрозе пожара на палубе?» Однако за показушностью шемерийцев виделось нечто грозное. «Идеальный порядок шеренг и мундиров означал идеальную дисциплину». Это наемный полк, но его солдаты отнюдь не тот сброд, какой обычно понимается под словом «наемники». Это вышкаленные, натренированные воины, послушные приказам офицеров. Такие не дрогнут при первой опасности. «Капитан, мы их точно победим!» Кортни Бенефит указал на желтый вымпел, что по-прежнему полоскался над львиным знаменем шиммерийцев. «Южа набивают себе цену. Все еще надеются на переговоры». Родриго выполнил приказ, подумала Магда. «Оказывается, и могут приносить пользу». Она приказала. «Поднять желтый флаг!» «Деньги решают все вопросы», — так говорил отец. «До недавнего прошлого Магда не имела причин сомневаться. Все нужное можно купить, всякая вещь, и каждый человек имеет свою цену. Возможно, лишь одна причина для несчастий не хватило денег». «Полковник, я прибыла в королевство Шиммери, чтобы кое-что купить. Члены Совета Пяти отказали мне, и я осталась при деньгах, и по-прежнему хочу приобрести товар. Продайте мне его». Мужчину звали Харей. Он был из наемников, презираемого на севере сословия. Он позволил путевцам поймать его флот в ловушку. «Начнись бой, он будет в уязвимом положении». Харей бы должен был лебезить и заискивать перед Магдой, однако держался со спокойным достоинством. Полковник сделал паузу перед ответом, будто именно он решал, как долго длиться разговору. Меледи, а вы намерены приобрести мой груш или моих солдат?» «И то, и другое, полковник, причем по сниженной цене, учитывая все обстоятельства». Она красноречиво глянула на шеренги путевских рыцарей. Южанин не повторил ее взгляды. «Любопытно, милляди, какую оплату вы готовы предложить?» «Как насчет ваших чертовых жизней?» — подал голос барон Дерил. Леди Магда жестом прервала его. «Полковник, назовите вашу цену. Сколько вы получали у принца Гектора?» И снова пауза. Седой полковник глядел на море мимо плеча Магды. Его белый плащ трепался на ветру. Она думала, ты же наемник, наглая задница, ты должен хотеть денег, ты живешь ради них. Какого черта нос воротишь?» Наконец он заговорил. «Миледи, мы держали совет. Офицеры солнечного полка разделились на три группы. Не скрою, одни хотят ваших денег, другие осторожничают, боясь гнева принца Гектора, третьи замечают, что наибольшую опасность представляет не принца, а вы». «Потому хотят сейчас принять ваше предложение, а при удобном случае ударить вам в спину». Харей умолк, будто ожидая реакции. «Какой тьма сожри? Повысить цену, но она еще не названа». «Хотите сказать, полковник, что решающее слово за вами?» «Так и должно быть. С недавних пор я командир солнечного полка». «И к какому варианту склоняетесь вы?» Догадываюсь, миледи, что именно вашими стараниями я наконец обрел заслуженное место. Я благодарен вам, но благодарность не то чувство, на которое можно полагаться при важном решении. Его мундир сиял ослепительной белизной. Шпага и кинжал сверкали огоньками очей. В его висках серебрилась благородная просить. Очень, очень хотелось обозвать его с раной задницей, а потом скомандовать атаку. «Посмотреть, как рыцари Дерила вытрясут дерьмо из этого хорея и его солдат-красавчиков. Но нельзя, тьма, сожри. Ей нужны два полных полка, а не те ошметки, что останутся после взаимной бойни». Магда вспомнила северянина, отнявшего половину ее земель. Отец говорил, «Чертовы кайры, сожри их темный Идо». Но правда не в кайрах. Два крупнейших города, Лабилин и Дойл, северянин взял словами. Ни деньги, ни мечи, просто слова, подкрепленные парой капель крови. Как он это сделал?» Магда всмотрелась в лицо полковника. Седина, морщины, глаза без блеска. «Он стар. Нет, не стар, а где-то как отец, около 50 Но в таком возрасте уже частенько чувствуешь, как зыркает на тебя со звезды Ульяна. Уже знаешь цену вещам, не тратишь тратишься на мелкое, ведь не до мелочей уже, успеть бы главное. А что для него главное? Для отца увеличить достояние дома, ну и разбить не топырей, конечно. Для барона Дарила утолить жажду крови. Для Хорея деньги? Да нет, не деньги. Уже не они. «Генерал Гиттон», — сказала Магда, — «был почти вдвое младше вас. И по правде он был идиотом. Как вышло, что вы подчинялись ему?» Хорея окаменел, не раскрыв рта. Магда продолжила. Наверное, сказалось влияние принца, он ведь тоже молод. А сейчас он в столице, лежит задницу молодому герцогу не Они думают, ваше время прошло. Я тоже молода, но мне знакомо ваше чувство. Кое-кто считает, что всему моему дому пора на звезду, кое-кто уверен, что время лабелинов тоже прошло. Впервые он посмотрел ей прямо в глаза, и леди Магда подмигнула. Вы хотели, чтобы я предложила цену? Вот мое предложение. Мы надерем им задницу. Всем гадам, кто думает, что мы зажились на этом свете. Дом лабилин засияет так ярко, как ваш золоченый плащ. Минострели забудут сраные песни про нетопырей и начнут славить прекрасную леди лабилин И вас, если пойдете со мною. Полковник, хотите попробовать настоящие славы? Отнять у молодых нахалов и взять себе? Помедлив, она добавила. «Деньги тоже будут. Вдвое больше, чем платил принц. Но они ведь не главное, верно?» Спустя полчаса они стояли в трюме флагманского галеона шимирийцев. Кладовщик отпирал огромные навесные замки и откидывал крышки сундуков. Всюду багровели очи. Вделанные в стрелы, кинжалы, шпаги, копья. Просто очи, идеально ограненные, переложенные вощеную бумагой. Их было так много, что кровавое сияние затопило весь трюм. Он стал похожим на логово Идо, люди, на кровожадных демонов. У Магды и Дерилла, и даже у Харея горели глаза. «Мы вооружим два полка», — произнес барон. «Станем первой искровой армией на службе Великого дома». «Даже со всем этим оружием», — отметил Харей. «Мы не готовы к битве против Ориджина». Магда рассмеялась. «Вы чертовски правы». «Еще рано для северной задницы. Сначала мы нарастим войско. Сколько в Шиммере наемных бригад?» Полковник прищурился. «Достойных, внимания, девять. Общей численностью 13 тысяч мечей». «Вы знаете их дислокацию?» «Полк Белокаменного Лаэма ушел с принцем в Фаунтерру. Остальные в Шиммере. Адъютант...» Молодой офицер подал полковнику карту тот расстелил ее на сундуке, прямо на россыпи очей. «В Аркаде — полк пасынков, в Изерине — бригада Святого Страуса, в Пентаго золотые мечи». Он отметил на карте всех, и взгляд Магды выделил одну точку. «Верно ли я понимаю, ближайшая к нам бригада Святого Страуса, в Изерине?» Харей указал небольшую бухту южнее Сюрлиона. «Если высадимся здесь, то дойдем до Изерина за три дня маршем». Она провела взглядом от Изерина вдоль дороги на запад, в вглубь Львиных гор, к месту, отмеченному на карте священной спиралью. Внезапно леди Магда поняла, что чувствовал Ориджин, когда решил взять Фаунтерру. Она повернулась к Дериллу. «Барон, мы причалим в бухте, указанной полковником». «Едва высадимся, пошлите курьеров к командирам всех наемных бригад. Скажите, леди Магда Лобелин наймет их за двойную цену. Только не нужно курьера к святым страусам. Их я навещу лично». Дерил озадаченно моргнул. «Миледи, разве ваш лорд-отец не приказал купить очи и доставить их в Южный путь?» «Лорд-отец дал на это полгода. Прошло четыре месяца. Осталось два. Тима сожри». Я знаю, на что их потратить.